Глава 53. Мертвая рука Это не важно. Аска не согласилась с моими мыслями. В Колыбели все пошло не по плану. Если там голем обрел самосознание и свободу воли, то после освобождения Карика явно просто вернулся в изначальное состояние. Вот и ответ на мои сомнения. Мне же как раз все это время казалось странным и отсутствие эмоций у Наменаса, и его преданность своему бывшему врагу. А вот, оказывается, как просто все объясняется. Жаль только, что эта информация вряд ли поможет мне справиться с подобным живым оружием. «Тень, отойди в сторону, и я тебя не трону!» На минус уже прошел половину разделяющего нас расстояние, когда решил избавить меня от возможного союзника. На секунду у меня мелькнула надежда, что сейчас Аска его пошлет но пантера лишь кивнула и сделала пару шагов назад. Действительно, наш союз ведь еще даже не сложился. Какой смысл ей рисковать с собой ради чужака или биться за уже мертвого собрата? Вот рискнет на Менос подойти поближе к королю теней, и тогда драки не избежать. Кстати, вот готовая стратегия — завести этого голема под горячую руку милыша, Только для начала хочется проверить кое-что другое. Призыв двойника Я приказал своей теневой копии появиться и, получив от меня одно из хрупких копий, атаковать на Меноса. Ясное дело, победа мне это не принесет, но есть у меня надежда, что, почувствовав свое безоговорочное превосходство, голем может позволить себе некоторые вольности. Так и вышло. Первый удар он принял на грудь. На его губах мелькнула кривая ухмылка, когда разогнавшееся стальное лезвие не смогло оставить даже царапину а потом крутящиеся вокруг намена со стихией окружили моего двойника и словно пропустили через мясорубку, не оставив ни одной целой кости. «Это все, на что ты способен?» Бывший жнец, не снижая шага, продолжал двигаться ко мне. «Аска, у тебя случайно не найдется в долг высшего камня основы?» Не поворачивая головы, я попросил тень об одолжении. «Кот!» Лысый, видимо, решив дополнить это странное мгновение, когда все говорят со всеми, позвал меня. «Сдавайся, прими сторону Карика, и тебя сохранят жизнь!» А ведь он на самом деле уверен, что у меня нет выхода. Похоже, сражение Но с Хаги заставило Мечника оценить его возможности. «И может быть хорошо, что я ничего не видел, и сейчас могу действовать без оглядки на какие-либо условности». Держи, даже интересно, что же это будет. Аска протянула мне запрошенный камень. Повезло, что он у нее был. Похоже, удача решила мне улыбнуться. Немного, самую малость, но для готового ухватить свой шанс за хвост человека, и этого будет более чем достаточно. А пока попробую немного потянуть время. Мне нужно, чтобы Номенус оказался как можно ближе ко мне, при этом не доведя дело до настоящей схватки. «Дэвид», — благодарно кивнув Аске, вслух я обратился к Лысому. «А ты уверен, что сможешь остановить Голема и обеспечить мою безопасность?» «Хороший вопрос», — намена скровожадно усмехнулся. Похоже, к нему начали возвращаться эмоции. «Учитывая, что именно ты все испортил, щадить я тебя не намерен». «Не знаю, что именно мне ставят вину, но акцент на этом делать не стоит» а то ведь еще сорвется кое-что раньше времени. «Вот видишь?» — я пожал плечами. «Или ты готов за меня сразиться?» Лысый промолчал, стоявшая у него за спиной Алешина, тогда же опустила голову еще ниже и попятилась, чтобы ее точно во все это не втянули. К слову, повезло же мне с учениками. «Видишь, кот, все достаточно умны, чтобы не рисковать ради тебя своими жизнями!» наменас уже буквально в десяти шагах от меня. Наверное, пора. Это их дело, Пожимаю плечами. Кстати, ты спрашивал, была ли та атака всем, на что я способен? Так вот, ясное дело, нет. С этими словами я не сильно навесом бросил в сторону на Меноса высший кристалл основы. Печать, тип заточения. В обычных условиях отбить даже самый быстрый удар для моего соперника не составила бы труда. Но сейчас я как будто бросил ему вызов, и он, веря в свое превосходство и желая морально уничтожить меня за какую-то непонятную обиду, опять принял атаку на грудь. Самоуверенность, она же гордыня, не зря считается одним из смертных грехов, редко доводит до чего-то хорошего. Вот и сейчас способность, которая по идее никогда не смогла бы достичь на Меноса, добралась до него. Условия – досчитать до одного. Как я понял, во время прошлых использований и заточения, чем проще условия, тем крепче ловушка. А мне сейчас важна именно крепость. Не думаю, что получится долго удерживать такого врага именно за счет загадки. Ты умрешь. Думаешь, это сможет меня остановить? Тело Номенуса, все же оказавшегося внутри кристалла, начала окутывать аура, похожая на грозовую тучу. Сдерживающий его камень тут же пошел трещинами, но я все равно улыбался. Все же я правильно просчитал этого типа. Ему было достаточно сказать «один», чтобы выйти, но он предпочел потратить дополнительное мгновение чтобы прорваться сам, силой, как раз то, что мне нужно. «Единство магии — костер». Я снова бросил на землю горящий палец, и на этот раз некому было его потушить. А потом пришло время уже почти развалившегося кристалла. Я подхватил его и, не теряя ни секунды, закинул в открывшийся зев портала, мимо никак не отреагировавшего на это стража. А что, хранителям портала, как обычно, плевать на всех, кроме создателей проходов между мирами. Потушить костер. Проход за улетевшему в мир карика, а именно туда я решил его направить, на Меносом, закрылся, и между мной, Аской, Лысом и Катей повисла самая настоящая мертвая тишина. «Ты убил его!» Первой не выдержала Алешина, хорошо хоть ей хватило ума не продолжать и не радоваться открыто победе учителя. «Вряд ли!» Надеюсь, мой спокойный голос ее охладит. Просто закинул в колыбель, и теперь, чтобы оттуда выбраться, ему потребуется какое-то время. Кстати, а как это вообще делают? Последний вопрос я опять задал Кате, раз уж она тут самая разговорчивая. Вот пусть и делятся информацией, но по безопасным темам. «Вообще-то это не так», — ответила мне почему-то Аска. «Что ты имеешь в виду? Выбраться непросто?» «Выбраться нельзя. Карик вывел с собой всех жителей мира, но так можно было сделать только раз. Вернее, раньше и такой исход считался невозможным, но ему это удалось». «Сделал один раз». Лысый решил поддержать тень. Но повторить такое вряд ли под силу даже ему, тем более, что без высшего внутри колыбель постоянно высасывает силы из тех, кто там находится, пока не выпьет их до дна. Я вспомнил, как на земле ящер человек рассказывал мне примерно то же самое. Но тогда получается, если на не сможет выбраться, а его силы будут постепенно уменьшаться, он рано или поздно умрет? «Так что, союзничек?» Аска еще раз вытащила и внимательно осмотрела отданное мною кольцо. «Поздравляю с убийством голема! А теперь вам все же пора отсюда убраться!» Казалось, ее слова прозвучали как шутка, но в глазах пантеры не было ни намека на это. А еще я неожиданно заметил, как к нам спешат другие тени, видимо, направленные Милышем разобраться, что же за странности тут творятся.